Глава двенадцатая. Ардан, сидя в удобном кресле, читал газету. Не потому, что вдруг чрезвычайно сильно заинтересовался политикой, новостями, модой или какими-то придворными слухами. Ну или что там еще освещали газетные выпуски. А просто в приемной генерал-губернатора больше не обнаружилось ничего, что можно было бы почитать. Только несколько свежих газетных свертков, покоящихся на стеклянном откатном столике. Еще два куста домашних цветов что-то заморское, потому что листья слишком острые широкие, стебли длинные толстые, а сами стволы скорее похожи на кривые щепки кедра, чем на то, на что им положено было походить. Вообще, основной кабинет рейша Арман располагался в штабе третьей пограничной армии, которой Арман и руководил. Штаб вроде как находился на севере Шантура, но порой генерал-губернатор вел дела из дома, когда болел или когда город запирали. Так назывались те периоды, когда армия подозревала, что в Шамтур проникли фатийские диверсанты. Раньше подобное случалось редко, скорее даже в порядке исключений из правил. Как, к примеру, случай, когда подорвали дом, где жил всеми любимый в Шамтуре фокусник иллюзионист Тесс про него рассказывала на их первом свидании прошлой зимой. Сейчас город запирали все чаще и тогда на улице выходили братья аларис и осилар с их подчиненными в военное время они оба командовали штурмовыми батальонами стрелков а в относительно мирное городским военным дозором чем-то вроде аналога стражей в остальной стране только с военным уклоном жителям страны даже тем кто не интересовался ничем помимо самых насущных вопросов Становилось все сложнее не замечать того, что на границе с каждым годом обстановка накалялась все сильнее. Итого и глядишь, горячий мир между Империей и Фатией, спонсируемый напрямую братством Тезидохиана, перерастет в нечто большее. Но люди все равно старались жить так, будто на северо-востоке ничего не происходило, и укрепления не ширились вглубь страны. Ардан относился к их числу. Нет смысла размышлять о том, что могло произойти, а могло и не произойти в каком-то отдаленном будущем, когда у него имелись и вполне себе более насущные проблемы. К примеру, причина, по которой он в данный момент времени находился в приемной генерал-губернатора Шамтура. Рейш, желая сэкономить время и не растягивать вопросы помолвок своих дочерей, предусмотрительно пригласил обоих женихов в одно и то же время — Пожалуй, на момент принятия решения рассылки писем он понятия не имел о том, что это может вызвать какой-то конфликт. Собственно, скорее всего, не знал до сих пор, как и сам герцог. Разговор за завтраком не касался каких-то конкретных тем, кроме погоды, общих положений жизни в Шамтуре и очень аккуратных, беззубых, а потому совсем не смешных шуток, для всех, кроме Тесса, Арди и самой Полины. Последние двое имели лишь поверхностное знакомство ввиду обучения на одном курсе большого. Со стороны госпожу лорд Полину Аркеровскую, единственную наследницу герцога Марка Иркеровского, чье семейное древо произрастало откуда-то из глубин истории Галеса, Ярда и, и Габара, не связывало ровным счетом ничего. Так оно, по сути, и было, если не принимать во внимание и Алая Агрова. Они с Полиной виделись всего несколько раз, ни разу напрямую не общались, и, опять же, на этом все. Вот только госпожа Лорд, несмотря на свою вечную отстраненность и незаинтересованность в происходящем, никогда не отказывала в поддержке скабрезных замечаний своих друзей и, скорее всего, разделяла темные чувства Алая по отношению к Борису. По такой причине Ардан понятия не имел и, как и всегда, не очень хотел разбираться в хитросплетении судеб имперской аристократии. Но вот ведь ирония. В данный момент он сидит в ожидании своей очереди в приемной военного аристократа, чтобы обсудить детали свадьбы с его дочерью, а на коленях газетный выпуск имперского вестника начала недели. В преддверии съезда. Чего ждать в стране? Новых договоров или очередных скандалов? Съезд? Кажется, Ордан прежде уже слышал это слово. «Уже следующей зимой мы принимаем съезд». «Съезд? Что за съезд?» «В метрополии соберутся послы и министры иностранных дел почти со всех стран мира, напарник. Не очень громкое для обывателей мероприятие, но весьма значимое для стран, учитывая, что за последние двадцать лет это всего лишь третий съезд». «Да, совершенно точно. Милар с полковником рассказывал Арду про то, что зимой в Метрополии состоится собрание иностранных послов и министров. Что-то вроде общемирового слета важных шишек для того, чтобы подписать не менее важные бумаги. Полковник тогда еще переживал, что действия пауков могут быть направлены на срыв данной традиции, основанной почившим императором». Нечто вроде удара по репутации нового императора, вставшего как кость поперек горла для некоторых аристократов и денежных китов империи. Впрочем, как выяснилось, пауки к данной затее отношения не имели, а вот те, кто стоял за их спинами... «У меня у отпуск», — в очередной раз напомнил себе Ордан и вернулся к чтению не очень занимательной и оттого не совсем понятной газетной колонки. Как известно постоянным читателям моей политической колонки, еще в начале прошлого года до венчания на престол его императорского величества Павла IV, меня грызли подозрения, что наш союз с объединением Флории, Лентилара Алексасии не может быть вечен. Да, мы ведем весьма прибыльную для них торговлю, пользуясь внутренними водами, а также торговыми маршрутами Союза, но... «Наличие нашей военно-морской базы на территории Вераэйры обусловлено вовсе не крайне полезными добрососедскими отношениями, а тем, что, возможно, на съезде мы увидим официальное подписание договора о создании объединенного флота Королевства Урдаван и Княжества Грайни. Ни для кого не секрет, что северяне давно присматривались к мощнейшему флоту в мире» но у них не получалось заинтересовать гранью в достаточной мере, чтобы, если простите мне просторечие, затащить в свою постель. Теперь же, после того, как Грайни раз за разом отказывался от своих идей экспансии в сторону Лентилара, оберегаемого своими двумя братскими княжествами, положение может смениться. Фатийская граница вспыхивает все новыми и новыми, пусть и мелкими, но вооруженными конфликтами в то время как граница с племенами Армонда тиха как никогда. Но, дорогие читатели, не стоит заблуждаться и наивно полагать, что свирепый нрав племен внезапно оказался усмирен. Скорее, это связано с тем, что армонцы повернулись внутрь своей страны. У них идет гражданская война в том виде, в котором ее понимал бы остальной цивилизованный мир. Но на деле племена сражаются между собой за абсолютную власть — И страна, которая прежде всегда была раздроблена между разными вождями и родословными, может впервые за десятки веков оказаться объединена под одним флагом. Арди вспомнил разговоры в пресном, которые Борис вел со своими минутными знакомыми. Кто-то тогда упоминал, что в Армонда появился то ли избранный пророчеством, то ли весьма амбициозный лидер. Видимо, кто бы это ни был, он в течение года не сидел, сложа руки. Скорее, совсем напротив. И будьте уверены, что как только король Урдавана поставит свою подпись на документе, то еще до того, как репортеры заблестят вспышками фотокамер, точно такой же договор появится между Скальдавином и Лидой Селькада, потому что только так они смогут обеспечить выживание своего западного анклава и сохранить за собой контроль над ледяной рекой, являющийся ключом к торговле на Малом континенте. Примечание редакции. Малым континентом именуется связанный перешейком великанов северо-восточная часть западного континента, на которой находятся княжество Скальдавин, королевство Ордаван и княжество Грэни. Да что увидит в этом грани, что на ее восточных границах через пролив окажется одно из крупнейших государств на планете, заключившее военно-морской союз с северным противником, который был бы рад занять полуостров Грани, выдающийся в Белое море, не дающий предполагаемому союзу Скальдавина и Силькада полностью использовать залив разумеется грани испытает опасения что скальдавин и селькада захотят устранить столь беспокоящий их занозу и тогда у них не останется выбора кроме как попытаться заинтересовать богатейшую страну по капиталу на душу населения в мире конфедерацию свободных городов а поверьте мне дорогие читатели каждый раз когда на восточном континенте кто то заключал союз с конфедерацией свободных городов Где-то в их землях вспыхивала война, потому что если конфедераты с их монополией на доступ к мелкоморью просто немыслимыми финансами, полученными вследствие веков взимания торговых пошлин, вдруг обзаведутся армией, даже с учетом, что им не требуется вести экспансивные войны, и конфедератов вполне устраивает сложившийся статус-кво — Опять же, само существование подобной угрозы не стерпит соседи. Итак, один лишь факт заключения союза между Урдаваном и Грэней может создать напряжение в целом регионе. Понимают ли это их министры иностранных дел и правители? Разумеется, понимают. Вновь ли отложат подписание, чего на прошлом съезде добился почивший император, допримут да его вечные ангелы? Или же Павлу IV и не хватит политической воли, чтобы повлиять на северные страны? Вы, возможно, сейчас сетуете на то, что император должны волновать внутренние проблемы. Я с вами полностью согласен. Но стоит взглянуть на карту, как тут же станет понятна политическая ловушка, в которую мы угодили. «Если Урдаван и заключат прямой торгово-военный союз, который объединит их армии и флот, то первое же, самое очевидное мишенью такого соглашения станет вовсе не Скальдавин, а Телар потому что если Грайни и Урдаван аннексируют их земли, то займут самый центр мелкоморья и таким образом не просто откусят весьма значимый кусок пирога, которым за обе щеки хрустят конфедераты, но смогут диктовать свою волю всему мелкоморью. Империя даже во времена войн-наемников не вела морских сражений. У нас сильная сухопутная армия, но, увы, весьма устаревший флот, бьющийся в агонии и требующий модернизации. Благо, что его императорское величество Павел IV вплотную занялся данным вопросом. Но хватит ли ему времени? А союз с Фарией, Лентиларом, Аликзасией и в особенности наличие военной базы в Вераэре и военного аташе в Лентиларе... Примечание редакции. И речь идет об одноименной столице Лентилара. Подспудно обязывает нас оказать содействие, значит и ввязаться в конфликт. Готовы ли мы? Более того, выгодно ли это в принципе Империи? Но если наш союзник окажется в пожаре войны, а мы эвакуируем базу вместо активной поддержки, что это покажет, кроме слабости? Когда начинается драка, нельзя показывать слабость, дорогие читатели, потому что вы рискуете не только проигрышем, но еще и тем, что к драке подтянутся коршуны, чтобы вас доклевать. А так уж сложилось, что на севере Империи и гнездятся сразу четверо. Не говоря про княжество Таи, целиком и полностью контролируемое, Костили, которая страдает из-за иссякания своих и без того бедных шахт талайн Я могу и более того хотел бы ошибаться, но что-то мне подсказывает, дорогие читатели, что съезд этой зимой определит то, как мы будем жить следующие десять лет. Страхи перед призраком большой морской войны или в мире и процветании. Я бы очень хотел, чтобы верным оказался именно второй вариант, но предполагаю, что хорошо было бы оказаться готовым и к первому, и морально, и материально. Репортаж подготовил старший магистр военно-исторических наук Налим Маварский. Примечание. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Несколько необычно видеть юношу вашего положения, увлеченного чем-то, кроме новостей из бальероб, прелестных женщин и, возможно, сводок о магическом боксе. Ардан поднял взгляд и увидел Марка Эркеровского. После завтрака тот, как и положено герцогу, сменил костюм с повседневного на деловой, который в целом мало чем отличался от предыдущего, разве что не выглядел так же богато. Обычный костюм из тонкой ткани, а не шерсти. Все же летом даже в Шамтуре жарко, с простыми пуговицами, но все теми же драгоценными запонками. — С вашего позволения, — Марк указал на соседнее кресло. — Разумеется. ардан сложил газету и отложил в сторону. Герцог, приставив к креслу трость, опустился рядом. Он скрестил ноги и положил на колено сложенные домиком тонкие длинные пальцы. «Господин генерал-губернатор принес свои извинения и просил меня передать вам, чтобы вы зашли к нему через...» Герцог скинул запястье и сверкнули его, скорее всего, необычайно дорогие часы. «Через пятнадцать минут». Марк явно находился в приподнятом настроении, что заставляло Арди подозревать благоприятный исход их с рейшем полуторачасовой беседы. «Я подозреваю, Ард, что у вас с моей дочерью весьма сложные отношения». Гордан едва воздухом не поперхнулся. Марк лишь сверкнул умными глазами. «Ваша реакция подтверждает мою догадку». Он отвернулся, раскинувшись на кресле, повернулся к окну. «Полагаю, я мало уделял внимания ее воспитаниям. Видите ли, моя жена захворала после родов. В ее организм попала инфекция. Врачебная ошибка». И многие годы она медленно угасала. Мы поддерживали ее жизнь как могли, но, увы, несколько лет, как я не стала. И мне было сложно видеть ее такой, и, наверное, поэтому я старался не смотреть. Но в процессе пропустил и то, как росла моя дочь в окружении нянь, прислуги, книг и матери, постоянно испытывающей боль. «Наверное, поэтому они какое-то время дружили с Борисом Фахтовым, вашим, как я понимаю, другом. До сих пор корю себя, что совершил ошибку и последовал примеру большинства, разорвав с юным лордом все связи после того инцидента, и запретил Полине с ним всякое общение». ардан не был удивлен, что Полина и Борис знали друг друга. Несмотря на то, что в империи проживало несколько сотен миллионов жителей, Аристократия насчитывалась едва ли больше тысячи человек. По сути, маленький городок, где все друг друга знали. И, наверное, по моей вине так сложилось, что Полина сильно пропиталась, так скажем, семейной драмой. Герцог вздохнул и переложил ладони на обитые парчой подлокотники кресла. Как, собственно, и я. Видите ли, я стараюсь держаться как можно дальше от политических игр и дел парламента не говоря уже о возне дворян и магнатов. Не хочу допускать ошибку своих предков, которые погрязли во всем этом, а затем познакомились с вашим прадедом. Ордан невольно потянулся к посоху, но вовремя сдержал порыв. Марк не выглядел тем, кто стал бы нарушать этикет и пытаться что-то сделать с гостем человека, к которому приехал просить руки дочери. Ваш прадед вместе с темным лордом уничтожили почти всю мою семью, Арт. За один лишь отказ моих предков не вмешиваться в ход гражданской войны и воздержаться от того, чтобы поддержать корону финансами. Марк говорил спокойно, но Ардан слышал, как неровно билось сердце герцога. И, как и всегда, Рор поступал со своими врагами, он украсил пики штандартов темного лорда. Глава Меркеровских выжила лишь служанка, спрятавшая моего несколько раз дедушку. Корзине с грязным бельем, около отхожего места. Популярная история в моей семье, кстати, учит нас... Да, если честно, не знаю, чему она нас учит. Я... Марк поднял ладонь, прерывая ордена полусловия. Это произошло уже больше двух веков назад, Арт. Для меня это лишь история. Да и, если честно, до объединения княжеств, царства, королевства, империю... — Аристократы, дворяне, любые феодалы резали друг друга ничуть не хуже, чем их самих резали первородные. Просто это было пять веков назад, а не два, как в вашем случае. Но... Герцог посмотрел на часы, после чего достал из внутреннего кармана маленькую флягу, откупорил и выпил. Ордан по запаху определил средства для борьбы с проблемами пищеварения. Гадость несусветная, но без нее не могу нормально, так скажем, отлучиться. А если вернуться к теме нашего разговора, то я не виню вашего прадеда за зверство. Уверен, что они с темным лордом не просто так увешивались головами побежденных врагов или сдирали с кого-то заживу шкуру. Один такой жест мог остудить десятки голов не очень решительных людей, а значит спасти сотни, если не тысячи жизней. А может, я ошибаюсь? Может, это действительно ли шеха тех страшных вещей, которыми первородные развлекались на протяжении тысяч лет? Ардан молчал. Он прекрасно знал, что его прадедушка не всегда был немного сумасшедшим, сквернословящим, но чутким и заботливым стариком. Нет, вовсе нет. Он был арором Агабаром, могучим Ианха, который пролил целые реки крови и оставил неизгладимый след в истории империи. Правая рука темного лорда. Вопрос заключался в другом. А именно, зачем вы мне это рассказываете, господин герцог? Марк ответил не сразу и не с самым большим желанием отвечать в целом, что выражалось в его вытянутых тонкой полоской губах и нахмуренном лбе. «Мы с вами вряд ли будем видеться часто, Арт, но я хочу, чтобы у моих будущих детей...» Оставалась возможность написать или приехать погостить к своей тете. Значит, Тардан не ошибся, Реж действительно ответил Аркеровскому согласием. Я увезу Олесью в метрополию в середине осени, продолжил герцог. А в начале следующего лета будет свадьба. И когда такое же событие произойдет у вас с юной тес в какой-то степени, пусть и весьма опосредованно, но наши с вами жизненные пути пересекутся. Уверен, его императорское величество будет несказанно рад. Как лучше подкрепить его проект по сближению первородных и потомков Голеса, чем наш с вами яркий пример. Если вардан не провел полгода в обществе Милара, то мог бы ошибочно подумать, что именно за этим Аркеровский сватался к Олесе чтобы получить одобрение, а, следовательно, поддержку императора. Вот только... — Увы, я не смогу от этого уклониться, даже с учетом, что показательно не принимаю участия в Верхней Палате. Марк вновь подтвердил догадку Ордана. Герцог Эркеровский действительно являлся политичной фигурой. Его мало что интересовало, помимо балета и простой, размеренной, комфортной жизни. — Могу быть откровенным, господин герцог. Марк дозволительно махнул рукой. Кто-то бы счел такое поведение оскорбительным, но Ардан ведь вел беседу с герцогом. Кто для него Арт и Габар, если не случайный прохожий, как муравей, ползущий где-то вдалеке, невзрачный и необременительный, просто ненадолго и случайно заползший на шляпу? Зачем вам тогда все эти сложности с Олесей? — Потому что она прекрасно танцует, Арт. «Сложно так, словно родилась для большой балетной сцены, а еще...» Марк вздохнул, и его сердечный ритм немного выровнялся. «Она не испорчена ядом высшего света. В ней нет ни желчи, ни зависти, ни раздутого самомнения, ни каких-то нереалистичных ожиданий. Она молода и сможет несколько лет блистать на сцене, возможно, даже станет прямой». «Но жизнь Прим профессиональная, разумеется, весьма коротка», — герцог повел пальцами по трости, будто вспоминал что-то далекое и что-то очень личное. «Три, может, четыре года премьеры, на этом все, так что после этого она сможет родить мне детей. И я перед старостью, удовольствуюсь тем, что выполнен оказ отца и не дам крови аркеровских, раствориться в истории империи». Ардан не стал спрашивать, почему герцог не выбрал кого-то из мелких дворян. Среди них наверняка бы нашлись те, кто подошел бы под вышеуказанные критерии. Как ни посмотри, но выбор Олеси казался Арду весьма точечным и специфичным. Разумеется, никак с Арором или самим Орданом он связан не был, потому что, когда герцог начал свататься, они с Тесс еще даже знакомы не были. И все же герцог не выглядел лживым или двуличным человеком. Скорее, немного меланхоличным, несколько несчастным и чересчур задумчивым. Как если бы находился одновременно здесь и где-то еще глубоко внутри своих собственных мыслей. Да и если бы его так волновало наличие потомства мужского пола, то он не стал бы откладывать вопрос на целых четыре года. Керкеровский не был стариком, но и молодым его совсем не назовешь. При средней продолжительности жизни мужчин в империи в виде 58 лет герцог Иркеровский в буквальном смысле играл с огнем. Здесь скрылось что-то другое, что-то. Ордан перевел взгляд на ладони герцога, скрывавшие мозоли. Мозоли от фехтовальной шпаги. А чем славился Рей Шарман? Мастерством владения саблей. Могли ли быть Рейш и герцог знакомы? Мог ли сам Рейш представить свою дочь давнему знакомому, ищущему потенциальную мать своих наследников? Вот только Рейш Арман не гонялся за выгодной партией, а... Достаточно вспомнить окопы, которые день и ночь рыли на границе, газетные заголовки и все те отголоски пока еще далекого эха, которое звенело на улицах метрополии. Мог ли Рей Шарман позаботиться не только о хорошем будущем своей дочери, но и о том, чтобы та оказалась как можно дальше от границы и под надежной защитой? Под такой защитой, под которую, в случае чего, он сможет отправить и других своих детей шуму с любавой. Кто-то другой мог бы отказать Ришу в вопросе приюта брата и сестры своей жены, но только не такой человек, как герцог Маркер Керовский. Он скорее сам случай, что предложит забрать к себе малышей. Я в отпуске. Кардан уже сбился со счета, который раз себе напоминал о данном факте, потому как можно скорее отмахнулся от попытки разгадать, возможно, уже разгаданную головоломку. И все же не понимаю, господин герцог, почему вы мне это рассказываете марк снова некоторое время помолчал по правде я и сам не знаю арт он провел пальцами по воздуху и опираясь на трость, поднялся на ноги может быть мне просто хочется поговорить с тем кому некому продать мои слова и мысли или впоследствии использовать их как то против меня а это редкость огромная редкость а может может я пытаюсь увидеть у вас разумного человека а не потомка, кровожадного убийцы, который уничтожил моих предков, не дав похоронить ни единого тела. — Не знаю, Арт. — Честно. — Может, все сразу. И герцог, не прощаясь, ушел. С прямой спиной, чеканя шаг, со спокойным и размеренным ритмом сердца. Март Арт остался сидеть и смотреть на газету. Почему-то теперь, после разговора, все то, что там было написано предстала перед юношей в совсем ином свете. Почти как тогда, после разговора Марта, когда мир, прежде существовавший только на страницах учебников, решил, что пришло время стряхнуть с себя чернила типографской краски и предстать во всей красе. Разве что в данном случае ничего красивого в окопах, пороховой Гарри гаре и тревоге родителей за своих детей Ардан не находил. Из кабинета Рейша прозвучал колокольчик. Ардан поднялся, поправил костюм и, взяв свой посох, прошел в двери кабинета. Тут сложно было отличить с первого взгляда от кабинета любого обычного клерка или управленца на предприятии. Одинокий стол, укрытый зеленым сукном, несколько кресел, столик для чтения, книжные полки и железный архив с прикрепленными к дверцам идентификационными бумажками от старости уже посеревшими и выцветшими. Единственное, что выдавало в кабинете принадлежность хозяина военному чину, так это своеобразная карта на стене. Вместо границ губернии или маршрутов железной дороги на ней протянулись отметки окопов, дзотов, укреплений, переправ через водоемы и, что самое важное, все это вовсе не с имперской стороны, а с фатийской. Скорее всего, карта имперских укреплений обладала такой степенью секретности, что вывешивать ее даже в личном кабинете генерал-губернатору не дозволялось. Сам Риж сидел за столом, среди кипа разнообразных бумаг, в мундире и со строгим пронзительным взглядом. «Присаживайся, серд. Генерал указал на стоявшее перед столом кресло, точная копия того, что соседствовало со стеклянным столиком в приемной. Ардан приставил к спинке посох и опустился на неожиданно жесткое сиденье рейша оставил росчерк на очередном документе отложил в сторону ручку и попутно закрыв чернильницу снял очки в тонкой оправе арт он собирался сказать что то еще но вместо этого только вздохнул и покачал головой на какое то время в кабинете повисла тишина но арда не требовались лишние слова чтобы понять что Рейш Арман не одобрял выбора своей старшей дочери и, скорее всего, никогда бы не ответил согласием на помолвку, если бы не целый перечень факторов. «Мне было бы правильнее отказать вам, молодой человек!» — слухнет, а я произнес Рейш и откинулся на спинку кресла. Его острое лицо слегка сунулось, а взгляд потускнел. «Нет усталости, а потому что генерал задумался о чем-то своем». Вы разобьете ей сердце, господин Арман. При всем уважении я... Любите ее! перебил генерал. Поверьте, Арт, этот факт очевиден любому, кто проведет с вами двумя дольше минуты. Вы искренне любите мою дочь, она вас! Ардан немного растерялся. Тогда и я не понимаю. И не поймете. Вы слегка дернул плечами Рейш. И совсем как и Тес, вернее, наоборот, поправил вьющиеся рыжие волосы, полезшие на лицо. Видимо, воск не держал. «В вашем возрасте этого не понять, молодой человек. Но когда вы станете старше, то увидите, что порой жизнь бывает иронична в выборе трагедии. Некоторые люди всю жизнь ищут того, кто смотрел бы на них так, как вы с смотрите друг на друга». И это банальная всем знакомая драма, а бывает так, Арт, что люди друг друга все же находят, а потом понимают, что одной только любви недостаточно. И это страшно, потому что ничего не сделать и никак не исправить. И сердце, разбитое знанием того, что одной лишь любви для жизни недостаточно, уже не вылечить и не починить. Ардан аккуратно выбирал слова. Не потому что Юры не бы жить с Тесс без разрешения ее отца. Вовсе нет. Подобный закон отменили еще даже до восстания Темного Лорда, когда девушке требовалось письменное разрешение отца, одобряющее выбор жениха. Традиция осталась, но не более того. Но Тесс любила свою семью, и Ардан не хотел ставить ее перед выбором. Это низко и бесчестно, господин Арман. «Я понимаю, что я беден, и у меня за душой, кроме звания младшего офицера второй канцелярии и учебы в Большом, больше ничего нет. Но, уверяю вас, у меня есть план, как поправить материальное положение». Ардан даже открыл гримуар на том месте, где максимально подробно расписал, какие шаги в какой последовательности и в каких временных рамках собирался предпринять. «Я уверяю вас, господин Арман, что даже при самом пессимистичном прогнозе, при прочих равных уравнениях, я смогу отвести тест сразу после свадьбы не на канал Маркова-23, а в место, которое было никак не связано с определенной группой орков, и рейш улыбнулся, без злобы, но и без особой радости. Так улыбаются те, кто стоит на границе обрыва и знает, что им придется спрыгнуть, что бы они ни делали». Прыгнуть придется, только желание от осознания данного факта у них совсем не прибавлялось. — Я не сомневаюсь, Арт, что вы обладаете светлой головой и сможете обеспечить моей дочери достойный уровень жизни. Реш выпрямился и посмотрел на посох, а затем на верхнюю губу Арди, которой тот постоянно прикрывал свои нечеловеческие клыки. — Так же, как я не сомневаюсь в том факте, что вы сможете защитить мою дочь. Ардан так и не договорив, молча закрыл рот. «Я говорю не о деньгах, арт, а о том, какой вы человек. мотабар, Представитель империи с наследием первородных, или, как там, юридически верно называть полукровок». Рейш выдвинул ящик и достал небольшую, изогнутую запятой курительную трубку, с обретевшим лаком и застрявшей в основании сплющенной свинцовой пулей. — Наверное, у этой трубки имелась своя весьма занимательная история. — Я видел людей с вашими глазами, Арт. Я, разумеется, не про цвет, а про то, что за ними прячется. Ардан, как и в случае с герцогом, хранил молчание. — Такие люди не сидят на месте, Арт, — продолжил Рейш, набивая трубку каргаамским табаком. Арди научился отличать листья по цвету и запаху. — Спасибо, Милару. — «Своей волей или ветрами судьбы, но...» «Да и сами подумайте. Капрал второй канцелярии, потом и Карора и Габара. Вы знакомы с императором и работаете на полковника. Учитесь в большом, сражаетесь на дуэлях с великими князьями. И еще светлолики знают, что происходит в вашей жизни, помимо того, что известно широкой общественности». «Вы думаете, что это нормально?» В голове Ордана прозвучал голос Артура Бельского, больше известного как «Пижон», и слова, сказанные бандитом в концертном зале. «А вы думаете, что вы не странный?» Тогда Арни не понял, что имел в виду «Пижон». «Но если посмотреть на вещи с перспективы Рейша, то... да...» Жизнь Ордана можно характеризовать какими угодно словами, включая вымышленные истории про дедушки, но только не понятием «нормальные», даже по меркам звездных магов. — Если вам повезет, вы не погибнете, и моей дочери не придется вас хоронить и становиться вдовой, прежде чем посидеть ее первые волосы. Генерал открыл окно, впуская внутрь полуденный прогревшийся воздух. «А если не повезет, то в какой-то момент, может, через пять лет, может, через десять, вы поймете, что вы совершенно разные люди, вернее, станете совершенно разными людьми и пожалеете о своем решении». Ардан привычным жестом хотел взяться за посох, чтобы, как в детстве, когда касался кровати родителей, найти в ветке дуба покой и храбрость для взбунтовавшегося сердца. Как я уже говорил, господин Арман, при всем моем к вам уважении, но даже предсказания мудрейших анхе не более чем часть мифов и легенд, никто не способен видеть будущее. — Видеть? Нет. — не стал спорить Рейш и закурил трубку. — Спрогнозировать, основываясь на жизненном опыте, надеюсь, вы не будете отказывать мне в том, что мой жизненный опыт обширнее и глубже вашего. Разумеется, это было бы глупо отрицать. Они замолчали. Рейш курил, Ардан смотрел в открытое окно. В саду качались вишни. В Дальпасе матушка, наверное, уже варила вкусный сладкий компот. Арди не мог пить его слишком много, иначе потом с желудком произошло бы то же самое, что при поедании говядины или свинины. Вишня не росла в Алькаде. Но хотя бы немного... Этими мыслями он пытался отвлечь себя от того, что сказал Риш, От сказанного и от воспоминаний об отце, которого тоже не назовешь нормальным, и матушке. И о том, как закончилась их история. — Я бы предложил вам отказаться, Арт. Риш выдохнул облако дыма. — Мы бы с вами придумали что-то лаконичнее и правдивее вашей прошлой идеи, но вы ведь не откажетесь. — Не откажусь. Твердо ответил Ардан. Риш повернулся к просящему руке его дочери и встретился взглядом с янтарными глазами. Позвольте спросить, почему? В мыслях Харда всплыла сцена, в которой снежный Барс сражался сбивший в него молнии, стойко встречая ярость горного зимнего шторма, битва, в которой Барс не мог победить и потому все, что ему оставалось, умереть. Но только умереть так, как выберет он сам а не сдавшись на милость природы или любого другого, кто придет за ним в роковой час. Милар бы назвал такой взгляд на вещи романтичным юношеским максимализмом. Арди же знал, что по-другому на тропах охотников не выжить. — Что бы, если ваши слова кажутся верными, господин Арман, и мне однажды не повезет, то ни о чем не сожалеть? — Честно, без применения науки касти ответил Ардан. — Я более чем уверен, что вы сейчас ведете со мной этот разговор только потому, что у вас не получилось переубедить Тесс. Вы даже сказали ей точно такие же слова, но, ну, может, с небольшими поправками. И опять же, я более чем уверен, что она ответила вам так же, что она не хочет ни о чем жалеть. Рейш прикрыл глаза и покачал головой. — Дознаватель! — проворчал он, после чего выпрямился и взял в руки календарь. «Какую дату вы предлагаете?» «Фестиваль света в начале будущего года». Риж кивнул. «Место?» «Церковь Светлоликова в Больеро. Она нравится, Тес. На пересечении второй улицы и улицы музыкантов». Генерал удивленно приподнял брови. «Церковь? Вы разве представлены к свету?» «Представление к свету, обращение к свету, осветление...» Еще несколько других терминов объясняли один и тот же обряд, когда маленького ребенка на мгновение помещали в ящик с горящей свечой. Так, по вере Светлоликова, Бог касался своего дитя и оберегал того от зла и тьмы. — Нет. Но Тес хотела свадьбу по обрядам Голеса. Я не имею ничего против. — А как же традиция мотабар? Вы же сами сказали, что я полукровка, — пожал плечами Ардан. Половина моей крови голеская, да и у мотобар почти не осталось святилищ, подходящих и для такой церемонии. — Почти. Ардан вспомнил про гору памяти, о доме Атанха, последнем пристанище памяти горного народа, исчезнувшего со страниц истории. — Туда нельзя пригласить гостей, — ответил Ардан, все же воспользовавшись наукой Бельчонка. Риш не был глупым или грубым человеком, так что кивнул и сменил тему для разговора. — У вас есть мое благословение, молодой человек, и мое разрешение забрать с собой мою дочь, но не думайте, что я этому рад, и не думайте, что я не постараюсь сделать так, чтобы она вернулась обратно. Генерал закрыл календарь и выдохнул облачко дыма. «Как я уже сказал, у вас есть полгода, чтобы найти более подходящее место жительства. А также, раз вы сами упомянули о том, что занимаетесь вопросом поправления своего бедственного положения, даю вам ровно год на то, чтобы предоставить мне банковскую выписку, на которой я увижу счет с суммой не меньше 700 эксов, и добавлю свободной суммой» которую вы сможете в любой момент снять и потратить». «Семьсот эксов». Кто-то другой мог бы подумать, что генерал-губернатор просто не хочет позволять дочери выйти замуж за бедного студента. Но нет, Рейшарман не был человеком, который ставил бы во главу всей жизни материальное благосостояние. С другой стороны, с учетом сказанного герцогом Эркеровским, озвученная сумма могла иметь совсем иное значение. К примеру, столько могло бы потребоваться, чтобы переправить тест к лазурному морю, обеспечив то и несколько лет спокойной и в чем-то даже безбедной жизни. Иными словами, 700 эксов достаточно, чтобы в экстренной ситуации переждать войну. На границе настолько беспокойно, не смог сдержать извечное любопытство Ардан. Риш поперхнулся дымом и посмотрел на Арди. — Несколько иначе, чем парой мгновений прежде. — Вечный ангел и арт. Одно дело знать, что вы дознаватель. Другое дело, когда вы этого даже не скрываете. Генерал помахал рукой возле лица, отгоняя едкий дым. — Ничего такого, что могло бы беспокоить молодого юношу. — А звездного мага и капрала второй канцелярии? — Можете поинтересоваться у своего руководства. Легко парировал генерал. — И предполагаю, если на этом наш с вами разговор касательно дорогого обоим человека закончен, то прогуляйтесь, Стес, по городу. Вряд ли в ближайшем будущем вы снова нас навестите. Да, конечно. Ордана прервал стук каблуков и резко распахнувшаяся дверь. На пороге показался человек, одетый в черное. — Капитан Мокрецкий? С удивлением не то спросил, не то представил Арман. — — Господин губернатор, запыхавшись с продыханием произнес коллега Арда. — По донесениям кинжалов к городу может пробираться группа фатийских диверсантов, состоящая из первородных. — Отправьте четыре группы перехвата и передайте информацию всем командирам дозорных подразделений, чтобы усилили патрули. Я уже сейчас отправлю приказ о том, чтобы выделили несколько тысяч для усиления. Рейш достал из ящика стола бланк для приказа. Прожекторы с границы не сводить, держать включенными круглые сутки. — Я не договорил, — чуть отдышавшись продолжил плач. — С ними и я... В кабинете повисла тишина. Ордан оказался первым, кто ее нарушил. Как часто в последнее время он использовал данное слово «рад».